Глава восьмая. С ног на голову. Очнулся от хлесткой пощечины, от которой обожгло не только щеку, но и всю правую половину лица. Сквозь звон в ухе услышал осуждающий голос Александра. — Полегче, варх, зашибешь парня. — Ничего, он крепкий, — ответил здоровяк, нависая надо мной. Судя по ощущениям, меня связали и усадили на стул или нечто похожее. — Эй, ученик, ты слышишь меня? — Слышу. Процедила я сквозь зубы, пытаясь осмотреться. Что вообще происходит? «Командир, он твой!» С удовлетворением произнес Тан и шагнул в сторону. «Хорошо», — отозвался Котан. Меня ухватили за подбородок рывком подняли голову вверх. Старший воин смотрел на меня холодным, пронзительным взглядом. «Слушай внимательно, ученик. Сейчас я задам тебе два вопроса. Учти, от ответов решится твоя судьба. Итак, первый» как имя того, кто послал тебя на Артею. «Айлин — Айлин, — коротко ответил я. Лгать этим людям сейчас было абсолютно бессмысленно. Сама постановка вопроса говорила о том, что им известно, если не все, то очень многое. — С ума сойти! — раздался справа удивленный голос Луня. — Сама Айлин? Нам еще не попадался чужак коза... — Попадался, — перебил Мечника Варх. Жаль только, что прожил недолго после нашей встречи. — Да, озадачил ты нас, парень. — Да ты не бойся, Алексис. Внутри тетрадра богиня не услышит тебя. Здесь даже Либеро не работает, что в твоем случае огромный плюс. Котан обвел рукой помещение, стены которого были из черного камня, а с потолка рассеянно лился белый свет. — Это убежище напитано древнейшей магией, существовавшей задолго до прихода в этот мир иносов. А теперь ответь на второй вопрос, вернее, сразу два. Ты владеешь иной магией, кроме хаоса? «Если да, то какой?» «Да, стихия воды». Хм. Разве у богини Айлин под контролем магии воды?» С удивлением спросил Александр. «Всегда считал, что соосновательница владела лишь хаосом». «Я никогда не был жрецом богини, хотя и чтил ее». Ответил я, у самого в этот момент в голове роились тысячи вопросов. «Почему я до сих пор жив? Как давно орденцам известно, кто я такой на самом деле?» Что им вообще известно о чужаках, богах и происходящем на этой планете? И главное, кто такие эти пятеро? Так, значит, тебя разыгрывают в темную. Что пообещала тебе богиня? Ради чего ты пожертвовал своей жизнью? Не жизнь, — поправил я старшего воина. Да, возможно, я совершаю ошибку, рассказывая себе. Но именно эти люди знают нечто такое, что поможет мне разобраться в происходящем. Я умер, — И в момент смерти Айлин предложила мне сделку — выполнить кое-что в обмен на душу. — К хаосу подробности, — отмахнулся Александр. — Знаешь, что я скажу тебе, парень? Тебя обманом втянули в игры, в которых простые смертные не выживают. — Командир, спроси у него, кто такие носы. — Попросил Лунь, и Котан тут же выполнил просьбу подчиненного. — Я не знаю, кто это такие, но среди них есть мой кровный враг. — Уклончиво ответил я. — Вот и хорошо кивнул ведьмак. «А Орден Либеро? Как ты относишься к нему?» «Временная защита от небожителей, возможность стать сильнее, информация». «Хм, даже так? Харт, что скажешь?» «Его разум не считывается, я уже говорил», отозвался Копейщик. «Мальчишка обладает внутренней защитой, причем не божественной. Тетрайдер почувствовал бы и вмешался. Своей, собственной. Но я и так скажу, что он не врет». «Так что делать с учеником?» Вмешался в разговор Варх. Он снова появился в поле зрения, правда, теперь в его руках было мое копье. «Видишь же, парень с нами откровенен. Никаких угроз или обещаний, как это обычно происходит с чужаками. Второй адекватный пришелец на моей памяти». «Надеюсь, первый — это я?» — раздался справа голос Сиона. Стоящие передо мной орденцы синхронно повернули головы, и их лица не выражали ничего хорошего болтливому Тану. Правда, тот ничуть не растерялся и продолжил. «Да что я такого сказал?» «Все равно отсюда он выйдет одним из нас, или не выйдет никогда». «Значит, кандидатуру одобряете?» — уточнил Квотан. «Он еще не принял хаос, командир. Вот примет, тогда и посмотрим». «Что ж, я такого же мнения». Александр шагнул ко мне почти вплотную и задал неожиданный вопрос. «Скажи, ученик, ты хочешь освободиться от влияния своей богини? Стать не рабом, безвольно принимающим все требования, а свободным магом?» самостоятельно выбирающим свой путь развития. — Это входит в мои планы, — не стал я отрицать. — Да, хочу. — Учти, освобождение — весьма болезненный процесс, — сообщил Варх, отставив копье в сторону и извлекая что-то из внутреннего кармана. — Впрочем, тебе не привыкать к боли. Ты уже сформировал дополнительное ядро силы. В руках здоровяка появился стеклянный шприц, наполненный темной жидкостью. Я только успел подумать, что мне совсем не нравится содержимое укола, и стоило бы рассказать об отсчете, установленном малин А затем Тан молниеносным движением вонзил острую иглу мне в основание шеи. Секунда, вторая, и от места укола по телу начал быстро распространяться жар. Я рванулся со стула со всей силы, но куда там. Руки и ноги были крепко привязаны. Так что боль продолжила стремительно распространяться от шеи во все стороны пока в один момент не затопило мой разум. Из повторного забытья я вынырнул одновременно с глубоким вдохом. В голове все шумело, перед глазами стояла чернота, а в груди все еще горел огонь. Разлепив пересохшие губы, я попытался позвать кого-нибудь, но вместо слов из горла раздался клекот, словно я птица. «Очнулся!» Прозвучал рядом голос Луня. Увы, но видеть я не мог из-за повязки на глазах. Ученик, как себя чувствуешь? Воды. С трудом, но все же удалось мне из себя выдавить. Пока что нельзя, терпи, ответил воин Ордена. Или не Ордена? Кто они вообще такие, эти странные люди? Знали, что я чужак, почти с самого начала и молчали. Не убили, не сдали беру Мои размышления оборвались, когда с лица сняли повязку и по глазам ударил искусственный свет. Такой же белый, как во время допроса. И стены такие же черные, а значит, я все еще в убежище, посреди руин. Только сейчас мое тело с удобством расположили на кушетке и не удерживали ремнями. Скосив глаза, увидел сидевшего на табурете Луня, у которого в руках была толстая древняя книга, и возвышающегося рядом Харда, прямо сейчас убирающего в нагрудный карман повязку. «Слушай». «Ты случаем не знаешь этот язык?» — произнес обои руки мечник, после чего поднялся и шагнул ко мне. Перед моим лицом зависли пожелтевшие от старости листы, исписанные на удивление хорошо сохранившимся каллиграфическим почерком. От фолианта резко повеяло какой-то мощной древней магией. «Нет, этот язык мне не знаком», — ответил я, отводя глаза в сторону. «Сильно хотелось пить». «Жаль», — с грустью произнес Лун. А то древние книги, найденные внутри тетраэдров, только на таком языке написаны. «Алексис, ты понимаешь, что с тобой произошло?» — обратился ко мне Харт. «Я попал в общество чужаков», — озвучил я свои мысли. Хм, «Верно. Все мы, как и ты, были посланы сюда богами. Кто-то в прошлой жизни был младшим жрецом, кто-то воином своего покровителя. Большинство по доброй воле, особо слабовольные перенеслись насильно». А теперь, как выяснилось, есть еще и такие, как ты, совершившие сделку с богиней. Кстати, мое личное спасибо за убийство Таналина. Жрец темного бога изрядно мешал, а устранить его на территории форта нашими руками было бы подозрительно. Он сказал мне, что был простым человеком, случайно заключившим сделку с богом, — вспомнил я слова лекаря. Лгать он был всегда мастер, — усмехнулся Лунь, — но мы сейчас не о том говорим. Скажи, чувствуешь что-нибудь необычное в организме? Кроме жажды и утихающей боли нет, — ответил я. Хорошо, значит, сыворотка прижилась. Лунь положил книгу на табурет и снял с пояса флягу. На, можешь сделать пару глотков. Что это за сыворотка? Поинтересовался я, принимая емкость. Не дожидаясь ответа, выдернул пробку и поднес горлышко к губам. Мы не знаем, из чего она состоит, ученик. Сыворотку формирует тетраэдр. — на одном из нижних этажей. Однажды один из чужаков, будучи сильно раненым, провалился внутрь Черной пирамиды. Снаружи остались сильные твари, и воин просидел внутри тетрайдер несколько дней. Когда у него закончилась вода, чужак стал обыскивать помещение за помещением и наткнулся на резервуар. Так первый из нас получил свободу от бога-покровителя или Беро. «Каковы ваши цели?» — задал я еще один вопрос. «Наши стремления просты и понятны». Хотим свалить от этой мертвой планеты, раздался за моей спиной голос Варха. Но как? С помощью кораблей иносов? На этих летающих корытах дальше местной луны вряд ли улетишь. рассмеялся здоровяк, а вместе с ним и все остальные. Но ты правильно мыслишь. Отставить разговоры. голос старшего воина заставил Варха прерваться. Вы сказали ученику о самом главном. — Что он умрет, если попытается рассказать о сыворотке кому-то не прошедшему посвящению? — уточнил Харт. — Еще не успели. — Нет, о том, что ученик больше не сможет получать благодать от своего покровителя и вынужден будет рассчитывать только на свои силы. Некоторые от этого сходят с ума, так как уже попали в зависимость. — Конме, богиня Айлин ничего не давала мне, никакой благодати, — ответил я. — Как же ты тогда справился со смотрителем и лекарем? Удивился Котан. Сильвис поплатился за свою самоуверенность. Алина я убил боевым плетением. «Ха -ха, и откуда ты взял это плетение?» Усмехнулся Лун. «Сформировал, а затем через клинок противника нанес удар. Защита просто не успела сработать». «Так...» Александр наконец вышел из-за моей спины. «Ты хочешь сказать, что уже можешь создавать внешние проявления силы?» «Могу, но пока что с большими проблемами», — ответил я. Необходимо сформировать центр силы, находящийся в запястье. «Сколько у тебя ядер?» Старший воин опустился на табурет, с которого Лунь едва успел убрать книгу. «Помимо сердечного, два полностью сформированных и одно в завершающей стадии», — ответил я чистую правду. «Сейчас не время для недомолвок и недоверия. К тому же мне стало интересно, что так заинтересовало Котана». «Сеон, напомни, среди наших были ликвидаторы». Задумчиво протянул Ведьмак. «Только воины и отшельники, Конме», — ответил Тан. «Ликвидаторы не попадались, как и смотрители, по понятным причинам. Единственное исключение, Айлин». «Могу я спросить?» Мне пришлось взять инициативу в свои руки, потому как Александр о чем-то задумался. «Спрашивай», — разрешил Харт. «Кто на самом деле создал Либеру?» «Парень знает, что спрашивать», — рассмеялся Лун. «Тихо всем!» — приказал старший воин. «Алексис, Либеру является наследием этого мира. Оно было всегда. Как и тетраэдры, а также кубы. Их ты когда-нибудь тоже увидишь. Осколки исчезнувшей цивилизации не под времени, магии и любой иной силе, даже божественной. Так вот, если отбросить все, чему учит Орден, и обратиться к некоторым древним книгам, найденным нами в этих каменных убежищах, то Морта Либеру был обычным одаренным, причем слабым». «Никакой он не великий архимаг, просто очень хороший ученый. А изучал он как раз реликты неведомой цивилизации, разбросанной по всей планете». Новая история этого мира, рассказанная старшим воином, сильно меняла мое представление о том, что происходит на планете. Александр, как и все подполье, состоящий из чужаков, считали, что именно морты выпустил в мир хаос, вскрыв один из тетраэдров. И он же со своими приближенными учениками сумел каким-то образом заставить Либеру работать на Орден. В тот момент, когда основатель Ордена смог проникнуть внутрь одного из реликтов, на поверхности Артеи бушевала война с иносами. Да, небожители действительно оказались пришельцами, пожелавшими захватить этот мир, поработив слабых и уничтожив всех, кто сопротивлялся. Местные одаренные были сильны, и чужакам не помогли ни страшное разрушительное оружие, ни легионы-солдат, ни подкупы. И носы раз за разом разбивались о неприступную защиту магических школ, могучих магистериумов и практически бессмертных архимагов. Пришлые гибли десятками, сотнями тысяч. Но однажды небожители прекратили свои атаки и ударили излучением. В одночасье большинство жителей Артеи превратились в обезумевших измененных, убивающих всех, до кого могли дотянуться. В короткий срок, за несколько недель, магические бури сделали то, что не смогла многомиллионная армия. Вот только и носы также не могли вернуться на поверхность, чтобы собрать свои кровавые плоды. Излучение меняло и их тоже. Тогда-то Морта и выпустил в мир хаос. В течение короткого времени выросшие из тысяч хранилищ безумная стихия укрыла планету пеленой силы, защитив мир от враждебного излучения. Выжившие местные, сохранившие разум, уже праздновали победу, планировали восстановление городов, привычной жизни. Не сложилось. Хаос за свою помощь взял слишком большую плату. Первыми начали разрушаться города. Высокие, в несколько сотен метров здания, порой без причины осыпались на землю кучи песка или камня. Выжившие были вынуждены покинуть свои оплоты, защищающие их от измененных. И тогда Хаос забрал воду. Озера, реки и искусственные водоемы невероятным образом ушли в почву. Остались лишь обмельчавшие моря с соленой ядовитой водой. Те, кто выжил и сохранил разум, позавидовали мертвым. И тогда Морте, увидев, что сотворил, попытался все исправить. К тому времени он уже имел связь с Либеро и значительно повысил свои магические возможности. Он приступил к экспериментам. Кровавым, беспощадным, бесчеловечным. Все во благо Артеи. И преуспел. Так появились первые Гоараты, а чуть позже и Устав Ордена. Основателя убила ликвидатора Элинн устало произнес Сион. Вот уже два, а может и все три часа он рассказывал мне правдивую историю этого мира. Она была единственным чужаком среди четырех Гоаратов. аратов Никому не известно, что послужило причиной убийства и как одаренная могла справиться с Морты, на тот момент ставшим невероятно могущественным магом. О судьбе одной из первых воинов Либеро после дуэли почти не сохранилось никакой правдивой информации. Только придуманные истории. На тот момент Орден уже насчитывал несколько сотен братьев и сестер, но даже так до нашего времени не дошло ни одной реально правдивой записи. «У нас есть две версии, произошедшего в те далекие дни», — поддержал рассказ Сиона Лун. Первая — Айлин, жрица одноименной богини, специально уничтожала любые данные о своей деятельности. Вторая — ее как-то устранили оставшиеся три ученика Морты потому что охота на чужаков началась именно с тех времен, как исчезла первая Ликвидатор, а не с гибели одной из цитаделей и Арата. Ты забыл добавить, что с момента, как исчезли записи о Байлин, Орден Либеру потерял доступ внутрь тетрадров и кубов. Только благодаря одному из нас это вновь стало возможным. Что вообще поспособствовало вашему объединению? Не смог я не задать сам собой напрашивающийся вопрос. Просто у меня в голове не укладывалось, как чужаки доверились друг другу. «Все просто, ученик», — ответил Лунь, — «первый из нас смог стать герконом и обладал большой властью. Ему удалось вычислить еще троих, а дальше пошло по нарастающей. Ты даже не представляешь, как много чужаков обитает среди орденцев, безобидных и не очень». «Но ведь вас должны были раскрыть», — предположил я. «Нет, сыворотка защищает нас как от божественной силы, так и от артефактов и смотрителей ордена». — Поверь, если ты вдруг пожелаешь рассказать о нас кому-либо или совершишь действия, направленные на раскрытие, тут же умрешь. — Вы все еще рассказываете ученику о реалиях этого мира? — в помещение вошел Варх. — Дайте парню отдохнуть. Пусть подумает над услышанным. Поспит, в конце концов. — Согласен, — поддержал здоровяка Лун. — Ученик, тебе сейчас лучше выспаться как следует. «Сыворотка забирает очень много сил в первые несколько дней и полностью блокирует магические силы. Так что отдыхай!» «Еще один вопрос», — попросил я. «Как вы себя называете?» «Не вы, а мы, ученик», — улыбнулся Сион. «Никак, у нас нет названия. Мы не Либеро, не Организация. Нас ни для кого нет». Переговариваясь и подшучивая друг на другом, орденцы, которые вовсе не орденцы, Покинули помещение, оставив меня наедине со своими мыслями. А их в моей голове сейчас было слишком много. Я знал отличный способ от них избавиться, поэтому, расположившись поудобнее на кушетке, закрыл глаза и воспользовался одной из умиротворяющих практик, используя дыхание. Надеялся отрешиться от происходящего вокруг, и у меня почти получилось погрузить себя в глубокий сон. Вот только нашелся тот, кто нарушил эти планы. «Здравствуй, смертный!» Не думала, что смогу с тобой встретиться столь быстро, да еще и в таких обстоятельствах. И знаешь что? Учитывая, в какую ситуацию ты попал, нам удастся сэкономить довольно много времени. Но сначала мы кое-что исправим. Эти букашки, возомнившие себя богоборцами, совсем не понимают, какая сила попала в их руки.